Как хорошо он спал, ничего не слыхал, а Таня, Танечка, верная, любимая, растворила ставни. Потом тихо вошла в валенках, вся холодная, в снегу, на плечах и на голове, закутанный пеньковым платком, и, став на колени, затопила. И не успел он подумать, как она вошла, неся под нос с чаем,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 «Куда это тебя носила? Вся в снегу вывалилась. Петру Николаевичу чай подавала».